смотрев несколько книг с рецептами, я была в отчаянии, так как совершенно не знала, как воспользоваться одним из этих советов. Белла Вилтер, из нашего общего друга, сразу после замужества была вынуждена обращаться за советом и поддержкой к книге «Полное британское домоводство». В любой кризисной ситуации Белла швыряла книгу со словами «О, ты старая жалкая вещь!» И что ты под этим имеешь в виду? Если собственный опыт не включал в себя домашние работы, то отталкиваться при чтении подобного руководства было не отчего. Если в доме не было слуг, то молодая хозяйка волей-неволей училась всему, что должна была знать жена. Всё свое время до рождения ребенка она посвящала уборке, готовке, закупке продуктов, штопанию, стирке, глажке и так далее». Если же слуги в доме были, то, по рекомендациям миссис Биттон, день замужней женщины должен быть занят нанесением утренних визитов, приемом гостей, присматриванием за горничными и кухаркой, общением с детьми. Однако многие женщины работали дома наравне со слугами, а то и больше их. Остановясь в доме семьи Риверс, Джанейр, героиня книги Шарлотты Бронте, заметила, Несмотря на то, что я была счастлива остановиться у Муров, я там много работала, так же, как и слуги. Она была очарована, видя, как я мою, подметаю, вытираю пыль, готовлю. Многие обеспеченные дамы трудились по дому наравне со своими слугами. Джейн Карлил, одна из известных в викторианское время леди, готовила завтрак, убирала кровать, красила ворота. Когда ее обои строители забрызгали штукатуркой, она оттирала их, не позволяя делать эту работу горничной. Несмотря на эти геркулесовые труды, она сказала своей кузине на следующий год, что собирается рассчитать свою служанку, поскольку она стала глуха и не слышит, когда звонят в дверь. «Мне приходится разыскивать ее по всему дому, чтобы она открыла пришедшим». В конце концов, были вещи, до которых даже трудолюбивые леди не могли опуститься. Большинство женщин, подобно Джейн Карлейл, много работали в доме. Они мыли окна, лампы, свежевали кроликов, заготавливали овощи и фрукты на зиму, шили занавески и одежду для близких, ремонтировали ботинки и даже принимали участие в ремонте дома. Они делали такую работу, которую по современным представлениям леди не должны были делать. Однако в то время было не принято говорить о том, что они много работали, поскольку это роняло их в глазах общественности. Признание в этом означало, что они не могут себе позволить нанять столько слуг по дому, чтобы не трудиться. Поэтому книги викторианского периода, показывая идеальную сторону жизни вымышленных героев и героинь, не стремились передать действительность. Иначе довольно трудно понять, как при праздной жизни, которую они вели, согласно викторианским книгам, их дом был столь удобен и комфортен для жизни. Мужчины считали, от того, что дом так удобен, женщины и предпочитают проводить в нем свое время. А женщины на самом деле подчас думали совсем иначе. Эдмонд Видоусон из книги Гиссинга «Странная женщина» Был уверен, что такая привязанность к дому должна быть присуща каждой достойной женщине. И если она не обладала этим бесценным, по его мнению, качеством, то должна была постоянно работать над собой. Эмоции в женщинах считались большим минусом. Большинство описанных Диккенсом героинь, поддавшись своим чувствам, обычно плохо кончали. Так было с миссис Уэйт из «Крошки Дорит» и леди Дедлок из «Холодного дома» и со второй месяц Домби из Домби и Сына. Все они либо лишились дома, либо жизни. Общество отнеслось к ним непримиримо и отвернулось от них. Сам Диккенс, по воспоминаниям его дочери, своей собственной жене никогда не разрешал ни выразить своего мнения, ни показать своих чувств. В своем произведении «Венок из маргариток» английская писательница Шарлотта Мэри Йондж поет хвалебную песнь молодой гувернантке которая поняла, что задумываться о собственных чувствах — прямая дорога к тому, чтобы быть несчастной. Она написала в своем дневнике. «Мне было очень тяжело в возрасте между 12 и 24 годами. Я так сильно чувствовала несправедливость, что должна была практически убить себя в себе, замкнувшись, закрыть лучшую часть в холодный железный ящик и сохранить собственную душу в молчании».